Ничего такого, что не выглядит наукообразным, на веру не принимают. Даже само наше существование приходится доказывать средствами исторической науки, в частности, документами. Если я, Рейнхард Хаббек, не могу предъявить ни паспорта, ни свидетельства о рождении, я попросту не существую. Пусть даже я буду тысячу раз тыкать себе в грудь пальцем. Никто не пожелает обратить внимание на столь ненаучный аргумент. Те немногие, кто верит в научное открытие как таковое, без прочих доказательств, это сами ученые, которые в большинстве случаев геометрально расходятся во мнениях. Беглый взгляд на историю науки и великих открытий показывает что все, без исключения научной теории, постоянно претерпевают изменения, и это единственное, что есть в них постоянного. Традиционные ритуалы, переживания, состоянии транса и разного рода культовые обряды, практикуемые и в наши дни первобытными племенами, демонстрируют аналогично опыту очевидцев НЛО и жертву похищений, что наши современные модели реальности являются устаревшими и изжившими себя. Фантастическое путешествие к нашим мифологическим корням со всей очевидностью показывает, что перемены в нашем западном научном мировоззрении давно запоздали. Эта научная экспедиция к корням некой иной, прежде непостижимой и недоступной для нас реальности только-только началась. Нам остается только гадать, какие глубочайшие открытия и ошеломляющие находки ожидают нас в ближайшее время. Как говорится в одном старинном африканском пророчестве, сон, который нам снится, еще не отоснился. Загадка Сириуса «За и против». Готфрид Бонн и Ханс Вернер Захман При изучении преданий древних культурных народов часто случается так, что исследователь обнаруживает у первобытных людей совершенно невероятные знания о звездах и их спутниках, невидимых невооруженным глазом, знания, объяснить происхождение которых – Без помощи оптических приборов крайне сложно или невозможно. Как известно, именно такие знания существуют у догонов, центрально племени, обитающего в Мали. Так, например, догонам известно о существовании спутника Сириуса, который они называют «дигитария». Это небесное тело, обозначаемое сегодня как «Сириус-Б», невидимо невооруженным глазом, и каждые 50 лет совершает полный оборот вокруг главной звезды Сириус А. Вся религия Дагонов сосредоточена вокруг Сириуса. С крайней церемониальной пышностью проводится так называемый праздник Сигуи, праздник Ростков. Праздник этот проводится раз в 50 лет, Что соответствует полному обращению Сириуса Б. Время начала церемонии определяется появлением на небе так называемой по тола то есть звезды По. По – это самая мелкая из зерен злаков, известных Дагоном. Научное ботаническое название «по» или «фонио», как звучит это слово в ряде диалектов Западной Африки, И крохотное светило «По» вошло в специальную литературу по этому вопросу под названием «Дигитария». Что касается представлений о постороннем мире, то Дагоны верят, что души их усопших со временем попадут на звезду «По» — «Сириус». Этот интересный аспект их веры позволяет провести прямые параллели С верованиями мест древних египтян, о чем мы поговорим.